Глава 15. Уже в воздухе я немного успокоился, уняв бушевавшую во мне ярость. Мало того, что перепугал народ на площади своим жутким костюмчиком, так еще и мчусь убивать неизвестно кого, неизвестно за что. Хотя нет, за что известно, месть за мою смерть. Но мало ли, вдруг там какой-нибудь режимный объект, полеты запрещены, И они меня сто раз пытались предупредить сначала по рации, а потом и своими криками. Верилось в это слабо, но терять репутацию, покрошив по ошибке кучу невиновных, совсем не хотелось. Да и без репутации тоже такого желания не было. Так что надо разобраться, прежде чем рубить с плеча. Спустившись на землю, я на всякий случай накинул на себя каменную кожу, и покопавшись в настройках доспеха, задействовал и его на минимальной мощности. Хоть защита в таком режиме была совсем слабой, но зато и внешне ее почти не было видно. Так, легкая тень, которая, казалось, постоянно падала на меня. Можно было и вовсе невидимым сделать, почти без потерь защитных свойств, но для этого нужны были вычислительные мощности, которых пока было маловато. Тут или мелких защитничков делать, Или мелких умников. То и другое только через повышение качества трудяк, для чего необходимо много всяких редких элементов. Займусь этим позже. А пока сойдет и так. Надеюсь, это сможет меня защитить в первые секунды агрессии, если такое вдруг случится. Ну а дальше я уже сам разберусь. Интересно, чем меня так приложило, что я почти сразу улетел на перерождение? Все же на не была воздушная твердь, она даже от выстрела снайпера помогла меня спасти. Калибр покрупнее? Или сразу очередь в голову влепили? Скорее всего, и то, и другое, судя по тому звуку, что я слышал перед смертью. Жаль, конечно, что доспеха на мне не было, но и носить его постоянно накладно. Все же он тоже потреблял манну. А у меня и так... Ну... Я уже... Не раз жаловался на трудную жизнь, так что хватит о грустном. Размышляя о причинах своей преждевременной кончины, я шагал по едва накатанной дороге, проложенной в степи, похожей на нашу, разве что зелени было поменьше, да кустики виднелись необычной формы. Дорога вела в тот самый лагерь, над которым меня подстрелили. Видимо, увидев приближающегося к ним посетителя, от него в мою сторону выехала машина, оставляющая за собой клубы пыли. Когда она приблизилась, я рассмотрел, что это какой-то мелкий пикап, в кузове которого сидело четыре солдата. Еще через минуту автомобиль со мной поравнялся, и я сумел разглядеть местных вояк поближе. Черные до невозможности, одетые в какой-то камуфляж и все вооруженные автоматами. Парочка из них была вся замотана лентами с патронами. Видимо, хотели походить на киношного героя Рэмбо. Тыкая в меня автоматами, они что-то грозно кричали, а потом, ловко соскочив на землю, жестами дали мне понять, что я еду с ними. Ну и правильно, чего ноги-то зря топтать. Заняв место в окружении, показавшихся мне немного недружелюбными солдат, я активировал недавно приобретенный навык универсального языка, выбрав целью одного из солдат. Теперь я смогу понимать и говорить на его языке, если реклама не набрала. «Ты глянь на эту белож... обезьяну!» Весело поделился своими наблюдениями один из солдат со своим сослуживцем. «Сам к нам пришел. Может, за это будем его бить не очень больно?» Все дружно рассмеялись над этой незамысловатой шуткой. «И чего это расисты всех стран так друг друга ненавидят? Они же ведь братья практически. Одни и те же разговоры, одни и те же шутки, разве что цвет ж... Э... в юморе меняется». «Мне надо поговорить с вашим главным», – обратился я к костряку. Говорить было непривычно. При задействованном навыке губы сами произносили чужие нужные слова. Достаточно было лишь сформировать желание. Так что, если не обращать на это внимание, все было замечательно. Но стоило сосредоточиться на словах, и тут же все сбивалось. Губы норовили произнести и то, и другое сразу, отчего получалось нечто нечленораздельное. Тут нужна была привычка, как предупреждали на форумах опытные пользователи навыка. У меня такой привычки пока не было, поэтому акцент был наверняка жуткий, но меня поняли. «Смотри, этот ублюдок нас понимает!» «Заткнись!» «Это уже ко мне!» «Скоро будет тебя разговор!» И как-то недобро засмеялся. Зловеще так, как злодеи в киношках. Я аж позавидовал. С его басом это выходило намного лучше моего. Ну, раз будет, почему бы не подождать? Так что я не возражал, когда, приехав в лагерь, меня после обыска тычками направили на верный путь. Место в загоне, рядом с еще кучей горемык, среди которых были как и негры, так и белые. Белых было больше. Ну, точно, расисты. Никакого равноправия. «Привет», — обратился я к пленным на английском, Влетев в сплоченный ввиду малого места коллектив после напутственного пинка. Кто-нибудь меня понимает, как я и предполагал, английский был понятен многим, так что в конце концов я сумел найти себе собеседников, сумевших дать ответ на интересующий меня вопрос: Кто эти люди с оружием? Как оказалось, это и были те самые знаменитые пираты. И хоть мы были на суше и над нами не реял гордо флаг с веселым Роджером, Почти все пленники были экипажем одного из захваченных судов. Греками, если быть точнее. Они все тут дожидались, пока за них заплатят выкуп. «Неужели у вас игроков нет?» – удивился я. «Ведь всем только намекни, они мигом спасать примчаться. Ради репутации-то». Оказалось, не все так просто. Не у многих, подобно мне, были способности к полету. А без него найти базу разбойников на просторах Африки было не так-то просто не бегать же по всей саванне, выискивая пленных. Да даже и с полетом непросто. Своих точных координат никто не знал. Были бы они, тогда никаких проблем, они уже говорили об этом с кем-то на игровом форуме. То-то у меня телефон отобрали после обыска. Золото, кстати, тоже. Его я еще не успел пропустить через экстрактор, что весьма обрадовало моих пленителей, тут же радостно куда-то умчавшихся. Но ничего, их радость будет недолгой. Сбежать не пробовали? Это ведь проще простого. Достаточно просто умереть в худшем случае. А толку? Здесь хоть кормят, пока переговоры идут. А убежишь, еще неизвестно у кого окажешься. К тому же двоих наших при захвате убили, и вот они с нами. Понятно. За полицию, я так полагаю, тут эти бандиты. Обратишься к властям, к ним и вернешься. И со здешними игроками пленные не могли связаться, обратившись к ним за помощью, так как не знали языка. Но надежды они не теряли и в последнее время направляли усилия на то, чтобы найти способ связаться с местными борцами с преступностью. Благо доступ к игровому форуму отключить было невозможно. Теперь, узнав, кто эти люди, церемониться я не собирался. Невиновных тут нет, все в той или иной мере повязаны с бандитами. Дав свободу моему зверю, что злобно порывался все здесь разгромить, я даже почувствовал некоторую радость. Сдается мне, так и становится кровожадными маньяками. На всякий случай поинтересовался. «Есть тут еще кто-нибудь из пленных?» На что получил отрицательный ответ. «Вокруг нас были сплошь бандюганы. Эх, повеселюсь». «Ложитесь на землю и не вставайте», предупредил я всех. Если кто умрет, оставайтесь у круга возрождения, я за вами прилечу. Прилетишь? Так это ты… Потом поговорим, прервал я. Мне не терпелось начать разбрасывать кишки злодеев по округе, уж больно зол я был на них за свое убийство. Может, я уже все, маньяк? Ложитесь, Еще раз напомнил я и, активировав доспех на полную, окутался черной мглой, скрывающей мои очертания, после чего взмыл в воздух, зависнув на высоте пары десятков метров над базой всем сложить оружие и встать на колени руки за голову проорал я на местном. Кто этого не сделает, умрет. Не то чтобы мне очень хотелось брать пленных, но ведь если я убью кого-то с оружием, он с ним и воскреснет. Так что лучше будет отобрать у сдавшихся в плен вояк автоматы с патронами и отправить их в себе безоружными. Для других так будет безопаснее. Жаль, у меня не было специального умения, усиливающего голос. Или хотя бы мегафона. Но и без того моя речь была услышана. А подкрепленная моим мрачным, в буквальном смысле этого слова, видом, она быстро набрала популярность. Внизу заорали, забегали. Опять кто-то упомянул Аллаха. Даже не раз. Потом затрещали автоматы. Похоже, сдаваться никто не думал. Во всяком случае, сверху я не видел ни одного человека, отбросившего автомат и вставшего на колени. Зато видел много-много нацеленных на меня стволов. Привычным мысленным усилием, мгновенно изменив настройки цепной молнии, я шарахнул ей по самому крупному скоплению врагов, разом выведя из строя десятка три превратившихся в головешку негров. Впрочем, по ним это не особо было заметно, они и без того чернее некуда. Сбоку на небольшой поднятой над землей платформе загрохотал пулемет. Знакомый звук. Вот он, тот гад, что меня убил. Черной молнии метнувшись к оружию, вокруг которого были навалены мешки с песком, и сидела группа бойцов, я расколол дубиной череп пулеметчика, одновременно активируя кольцо врагов. Грянул электрический шторм, и враги, вперемешку с мешками, в облаке песка и грязи, поднятых грозовым порывом, разлетелись по сторонам, корчась на земле от пробегающих по их телам синих искр. Взлетев, я завис на месте и начал методично уменьшать поголовье бойцов, выкашивая их каменным градом. Человек по пять за раз. Многие, побросав оружие, кинулись по сторонам. Их я пока не трогал, все равно далеко не уйдут. А вот пару машин, что попытались покинуть поле боя, я вывел из строя толстыми ветвистыми молниями расплавившими все их железные потроха зря я висел на одном месте даже не пытаясь уклониться от неспособных причинить мне ни малейшего вреда выстрелов а может и не зря испытал защиту в деле но об этом я подумал уже потом а сначала я услышал оглушительный грохот выстрела и меня будто легнул конь могучим ударом отправляя в полет впрочем самого удара я не почувствовал было лишь ощущение что на мгновение Я очутился под пятой случайно наступившего на меня слона. Это был миг перегрузки в тот момент, когда меня резко сорвало с места прямым попаданием из крупного калибра. Отлетев на несколько десятков метров, я сумел прийти в себя, подпрыгнул повыше и огляделся, выискивая, кто меня так хорошо приложил. «Что?» Я не поверил своим глазам. «Танк?» «Да...» Самый натуральный танк, которого я раньше не заметил из-за навеса, бывшего над ним. Это что, меня из него приложили? Похоже на то. Башня танка вращалась, а дуло поднималось, нацеливаясь на меня. Прыгнув в сторону, я устремился вниз, доставая дубину. Бум! Мое оружие с грохотом врезалось в башню, оставляя на ней глубокую, проплавленную от сорвавшихся искр вмятину и вминая броню внутрь. Бум! Бум! Грохочущие удары, которые я наносил по башне танка, уродовали ее, превращая в бесформенный ком оплавленного металла. Дуло сначала изогнулось, а потом было сплющено. Люк, что находился наверху, смялся и накрепко заклинил выход. Внутри раздался ор, мотор взревел, пыхнул дымом, и танк куда-то поехал. Но я, соскочив с него, Размолотил одну из гусениц, от чего он сначала завертелся на месте, а потом и вовсе неподвижно замер на месте. Применив напоследок кольцо врагов, я гарантированно прикончил всех, кто был внутри, и вновь поднялся на десяток метров в воздух, безжалостно уничтожая всех, кто оказывал сопротивление. На этот раз я не стал неподвижно висеть, а прыгал с места на место, щедро расшвыривая цепные молнии и каменный град. Пару раз неподалеку от меня пронеслись снаряды, похоже аналог РПГ, а может, это он и был, на что я тут же отвечал толстой молнией, испепеляя стрелков на месте. Вряд ли для меня было бы смертельным попадание, раз уж я выдержал выстрел танка. Но лишний раз рисковать смысла не было, да и доспех было жаль, опять придется ремонтировать, скармливая ему металлы. Вопли умирающих, треск автоматов шипящие разряды молний и свист шрапнели, постепенно затихали. Через несколько минут бойня принесла свои плоды, и ни одного живого врага на базе не осталось. Сдавшихся, кстати, не было. Или все тут были неимоверно храбры, или наоборот трусливы, разбежавшись по саванне. Может, я просто проинформировал их недостаточно громко, и враги не знали, что можно сдаться. Не остановившись на достигнутом, я по все более расширяющейся спирали начал облетать окрестности лагеря, поджаривая молниями и разнося шрапнелью в клочья разбегающихся с девичьими визгами бандитов. Летал я быстрее, чем они бегали, так что живым не ушел никто. Разве только единицам удалось спастись. Тем, кто исхитрился спрятаться в чистом поле от небесной кары. Это я про себя, швыряющего молнии с высоты. Поднявшись повыше и еще раз облетев вокруг пристанища разбойников, я никого не заметил и спустился вниз к загону с пленниками. «Вы как, живы?» – спросил я, но все почему-то молчали и имели бледный вид. «Наверное, дело в доспехе», – решил я, ведь не могут же расстраиваться из-за того, что я, пусть и несколько жестоко, прикончил пару сотен бандитов. Вновь выставив настройки костюма, которые ослабляли защиту, но делали его почти невидимым. Превращая в едва заметную темную дымку, я предстал перед спасенными в нормальном виде и улыбнулся, показывая, какой я хороший. Никто на это не купился. Все так и продолжали молчать, поглядывая на меня с опаской. Сразу видно, не игроки. Для тех, кто вопли и кровища дело вполне привычное, а эти пока не обвыклись с салаги. Черт, прямо как агент заговорил, с кем поведешься? Все живы! Опять повторил я свой вопрос, обращаясь непосредственно к парочке греков, с которыми я общался перед бойней. «Да вроде...» – несколько неуверенно отозвался один из них, окинув всех взглядом. «Вы проверьте», – сказал я. «А то ведь если кто умер, надо слетать, спасти его, вырвав из лап безжалостных бандитов». Вид у них был нерадостный, будто они еще сомневались, кто тут безжалостный. Наверное, еще не осознали степень своей удачи. Но, тем не менее, мне удалось их, наконец, расшевелить. И они провели подобие переклички. К счастью, все оказались живы, и мне не пришлось никуда лететь. Кроме команды захваченного судна, тут были и какие-то местные. Но, думаю, они и сами сообразят, что делать со свободой. Так что я на местном сказал им, что они могут идти куда хотят. Сам же я направился к Каморке в которую как я заметил радостные аборигены отволокли мое золото и все прочее имущество включенная наблюдательность показала что внутри меня ждет не дождется мое золотишко брусочки которого имели свой неповторимый цвет определение которому пока еще никто не придумал да и придумают ли Если таким суперзрением будут обладать единицы игроков, никто новыми словами озадачиваться ради нас не станет. Кроме золота, в комнате меня поджидал здоровенный амбал с пистолетом. Не став томить его ожиданием, я телепортом перенесся за его спину. «Меня ждешь?» – поинтересовался я на местном. Здоровяк повел себя неадекватно. Вместо того, чтобы начать палить в меня из пистолета и принять заслуженную смерть, Он вдруг повалился на колени. «Не убивай меня, великий шаман!» Пистолет, между прочим, отбросил. А я ведь обещал, что пощажу тех, кто сдастся. Ну и льстивые речи, наверное, меня размягчили. Все же великий шаман, это не просто там какой-то обычный шаман. Так что, вздохнув с сожалением, я признался. «Не убью». Но все же отпускать просто так злодея я не собирался. Судя по всему, он тут был не рядовым бойцом. Об этом говорило то, что он был в комнате с золотом, его новенький камуфляж, много полосок на погонах и красивый берет. Так что попытаю его насчет бандитской казны. Ведь у каждого уважающих себя пиратов должны быть сокровища. «За мной!» – скомандовал я пленнику. Терять время я не собирался. Так что пока есть возможность, пополню запасы металла. Забрав свое имущество, я получил свой телефон, но толку от этого не было, связь отсутствовала. Так что карта местности не могла загрузиться, а без нее программа не показывала мои координаты. Но, в общем-то, это было уже неважно. Пленник сообщил, где мы находимся, назвав ближайший крупный город, в котором я недавно воскрес, и направление с расстоянием от него до этой базы. Все это я сообщил мореходам чтобы они вызывали своих игроков на подмогу. Ну а я тем временем принялся загружать в экстрактор все, до чего могли дотянуться мои руки и анализировать. Железо не трогал. У себя наберу. А вот всякие редкости складывал в мешки. Утащу с собой и буду потихоньку перерабатывать. Нашлось много чего полезного из того, что у меня не доставало: Вольфрам, уран-238, ртуть, сурьма. Это только из снарядов. А в вырванной с мясом электроники был еще больший выбор элементов, включая и драгоценные металлы, пусть и в небольших количествах. Зато электроники было много. Тут и потроха машин, и танка, и всяких раций, и чего-то еще. Все варварски уничтожалось, запихиваясь в мешки. Полтонны я точно с собой смогу упереть домой, на восстановление и улучшение доспеха. Вообще с ним мне крайне повезло. Как я недавно лишний раз убедился, если защита обычного качества в воздушной твердь выдерживала автоматные выстрелы, но пасовала уже перед пулями снайперов, не говоря уж о крупнокалиберном пулемете, то мой уникальный доспех смог меня удивить, когда спас от попадания танкового снаряда. И это лишь в самом простом варианте, без особой прокачки. Пока его единственный минус – крайняя прожорливость как в плане маны, так и элементов. Но все это было решаемо. Вместо маны можно было обеспечить ему собственную энергоподпитку, построив особый вид роботов, вырабатывающих энергию. Нужны были только либо сверхтяжелые элементы – уран-238, плутоний, торий и тому т.п., либо наоборот – легкие, редкие изотопы водорода или гелия. Достав что-нибудь из этого, можно было бы не только перевести костюм на самообеспечение, но и даже получить с него ману или прану. Для этого пришлось бы, правда, уменьшить защиту, так как количество роботов было ограничено. Чем меньше защиты, тем больше маны и наоборот. Проблему с потерей элементов во время боя тоже можно было решить. Для этого был свой тип роботов, вроде похоронных команд которые утаскивали своих павших собратьев на переработку. Но кроме самих носильщиков, нужны были дополнительные вычислительные мощности и сенсоры. Все те же роботы других типов. В общем, со всем этим нужно было разбираться, вникая во все нюансы толстенного Талмуда с инструкциями. Я же пока пошел по самому простому, неоптимальному и дорогому пути. Просто-напросто выкидывал деньги на ветер, зато экономил время. Скоро второй тур, так что мне обязательно надо завершить задание торговцев и доложиться магистру. Первый тур я без его помощи не выиграл бы, боюсь, и во втором может такое случиться. Так что время самое главное, а деньги? С голоду не умру, в крайнем случае пройду первым локацию, добуду навык и продам за реал. Пусть опыт продавать нельзя, но вот добытые навыки можно. Тут я вспомнил и о чернокожем льстеце. Пришла пора и с ним поговорить насчет сокровищ пиратов. «Абди!» – обратился я к своему, не совсем добровольному, но старательному помощнику. «А расскажи-ка великому шаману о сокровищах, что вы добыли, пиратствуя в морях». Из его рассказа выяснилось, что жил он не очень богато, всего-то семнадцать верблюдов, так как все нажитое непосильным трудом уходило крыши в виде то ли банды, то ли правительство. В общем, такой вот у них был в верхах непонятный симбиоз, от которого веяло чем-то родным. Его доля, не говоря уж о рядовых бойцах, была довольно скромной, поэтому никаких особых сокровищ на базе не было, хотя я и прихватил немного сомалийских шиллингов в качестве сувенира на память о зарубежном турне. Подумал о том, чтобы раскрутить цепочку, заработав на грабеже плохих парней немножко быстро тающих денег. Но отказался от этой затеи. Тут нужно полноценное расследование, которое я вряд ли потяну. Не говоря уже о потере утекающего как песок сквозь пальцы времени. Тем временем спасенные мною рыбаки засобирались домой, сумев договориться на форуме со своими местными игроками насчет портала. На это потребовалось довольно много времени, так как пришлось искать сразу двух человек с нужным навыком. Будь известны точные координаты, хватило бы и одного, а так пришлось сначала отправлять сюда игрока, чтобы он, в свою очередь, построил портал уже отсюда. Сначала, немного придя в себя после боя, они подбивали меня отправиться на поиски и спасение их судна. Но мне, при всем желании им помочь, было некогда этим заниматься. Другие же игроки в основной массе пока не обладали навыками для того, чтобы смело бросаться в бой с вооруженными головорезами, да и без полета попробуй найди корабль в море. В итоге моряки просто решили хотя бы спасти сами себя. Вскоре потребовалась моя помощь в поиске отправленного сюда порталиста. К счастью, описание моего сомалийского приятеля Абди насчет наших координат оказалось довольно точным. Так что, взлетев повыше, в паре тройки километров легко разглядел прибывшего спасателя. В английском тот был не силен, так что общались мы жестами. Да хотя какое там общение. Я подлетел поближе, домахнул в нужном направлении, а дальше он сам. Парень оказался спортивным. То есть уже прокачал силу с ловкостью. Поэтому пробежка до базы не заняла у него много времени. Потом греки о чем-то довольно энергично поговорили и спустя какое-то время, поблагодарив и попрощавшись, ушли через портал домой, оставляя на базе меня, Абди и парочку все еще ошивающихся поблизости бывших пленников. Наверняка хотели что-нибудь спереть под шумок. Предложил им помощь в виде удара по голове, мгновенно отправившего бы их в ближайший город, позволяя сэкономить силы и поберечь потрепанную обувку. Но они отказались, и неожиданно вспомнив о каких-то неотложных делах, быстренько умчались. Абди я отправил вслед за ними, сразу после того, как мы закончили потрошить технику, оружие и снаряды, собирая в мешки все самое нужное. Нужного здесь было много, но все я утащить бы не смог, так что пришлось поумерить аппетит. Взлетев повыше, заприметил вдалеке ленту густой растительности, протянувшейся вдоль то ли мелкой речки, то ли широкого ручья, и в три приема перетащил туда весь набранный ассортимент цветмета, припрятав имущество в самые гуще кустов. Манна, кстати, уходила значительно быстрее обычного, когда я летел с набитыми металлом мешками. В общем, горячее африканское солнце уже клонилось к закату, окрашиваясь красным цветом, когда я наконец-то подошел к локации. Локация «Тайный орден Аскума». Не пройдено. 120 уровень. Максимум один игрок. Войти. Может, хоть если не у пиратов, так у «Тайного ордена» найдется в закромах золотишко. Войти. И опять я в саванне. Разве что солнце вновь в зените, но и позеленее вокруг, даже намного позеленее, совсем неподалеку начинались настоящие джунгли, на границе с которыми послось стадо слонов. Не только я их увидел, но и они меня. И не знаю почему, но я им не понравился. Взревев, дебав ошеломления не прошел, самое крупное животное резво помчалось в мою сторону, растопырив уши и выставив вперед бивни. «Всего-то девяносто шестой уровень», – пренебрежительно усмехнулся я при виде совершившего последнюю ошибку в своей жизни зверя. На всякий случай, использовав свиток защиты от ошеломления, я дождался приближения стада, а затем серии прыжков заметался между врагами, разбивая им черепа. Мне даже не потребовалось использовать приемы. Моя прокачанная дубина, подкрепленная с треском срывающимися с нее искрами, Легко проламывала толстые лбы и затылки противников всего после нескольких ударов, отправляя их в страну вечной охоты за бананами. Их же трубный рев не мог преодолеть мою защиту. Как и удары хоботом не могли попасть по мне, резво прыгающему телепортом с места на место. Разделавшись со стадом, я взлетел повыше. Интересно, есть ли у локации потолок? Я взлетел еще повыше и еще, А дальше не смог. Сколько бы ни старался подняться выше, не получалось. Наверное, это и был небесный купол местной вселенной. Ну, хорошо хоть не размазало. Оглядевшись, заприметил в самые гуще джунглей, оплетенные лианами стены, на удивление хорошо сохранившегося здания, сложенного из красноватых блоков. Это я разглядел, когда подлетел поближе, читерским способом обойдя все ловушки заботливо приготовленные создателями локации на пути к немного потрепанному дворцу. Опустившись во двор, кольцом врагов разметал кинувшихся ко мне отнюдь не с дружеским приветствием наглых обезьян, разу в полтора меня выше. Затем отбил нападки от чего-то вдруг оживших лиан, что так и не смогли пробить мой новый доспех, хотя и приложили для этого немало усилий. В отместку я выжег их под самый корешок. Каждому досталось по хорошей молнии. Напоследок приползли немного припозднившиеся змеи метров 10-15 длиной. Но они тоже не выдержали электрических разрядов и ударов дубины, Хотя вот каменный град почти не причинял им вреда. Раздробив череп последней анаконды, я шагнул вперед, оставляя за собой конвульсивно извивающееся перед смертью безголовое тело. Интересно, что в самом здании? Деревянная дверь была еще на месте, хоть немного и покосилась поэтому выбил ее хорошим пинком и, войдя, сразу же оказался в большом зале. Можно было бы и телепортироваться внутрь, сохраняя историческое наследие в первозданном виде. Но, подозреваю, после моей прогулки по дворцу, дверь будет не самой большой потерей для археологов. Да и все равно пропадет все. Большой зал был освещен весьма тускло. Свет лился лишь только из двери позади меня и из маленьких окошек под самым потолком. Огромное темное помещение было почти пустым, лишь в самом центре был постамент, на котором покоился каменный ящик с изукрашенной крышкой. Что-то мне это напоминало. Когда с каменным скрежетом крышка отъехала в сторону, с грохотом упав на пол и разлетевшись на несколько осколков, я понял, что это — саркофаг. Опять будут ужастики. Окутанной тьмой я стоял на месте, поджидая Вурдалака, который полетит ко мне из каменного гроба. Но вместо этого раздался шорох, хруст, шелест. В общем, какой-то непонятный шум. Затем, перевалившись через стенку саркофага, на пол упало что-то темное. Из этого чего-то выползли ножки, и, вскочив на них, в мою сторону побежал большой, размером с ладонь, черный жук. А вслед за ним на пол посыпалась целая арава его приятелей тут же вскакивающих на ноги и устремляющихся в мою сторону. Мгновенно сообразив, чем это кончится, наверняка ведь бегут меня жрать, я не стал дожидаться, пока вся арава мелких врагов покинет каменное убежище, а сам решил ударить в самую гущу скопления насекомых. Пара прыжков, и вот я уже оказался над саркофагом, силой опуская дубину в центр черной шевеляющейся массы и активируя кольцо врагов. Громыхнуло, ударил порыв ветра, и всех насекомых разметала по сторонам, выплеснув из каменного ложа. Искры разрядов бушевали среди маленьких тел, пробивая их насквозь и забирая жизни сотнями. Ну а среди этого вихря, поднявшего в воздух, подобно осенним листьям, колонию насекомых, прямо подо мной осталась одна неподвижная фигура. На дне саркофага, скрытой раньше грудой жуков, лежала мумия плотно обмотанные белыми бинтами, концы которых слегка трепетали под порывами ветра кратковременно разразившейся грозы. «Пожалуй, надо бы ее тоже размолотить, а то мало ли», — подумал я. Но сделать ничего не успел. Бинты, окутывающие мумию, вдруг резко вытянулись и с неожиданной силой врезались в мой доспех. Он выдержал, а вот мне пришлось не сладко. Отброшенный ударом, я подлетел вверх, и с грохотом впечатался в потолок, выбивая из него каменную крошку. Хорошо, хоть парение было еще активировано, поэтому я не свалился на пол, а завис под потолком, приходя в себя. А может, это и плохо. Ко мне вновь метнулись белые полосы, на конце которых будто притаились свинцовые гирьки, так сильно они ударяли. Мгновенно, сформировав щит, я принял удар на него, сохраняя жизни своих крохотных защитников. Оставив в прозрачной толще щита синие расплывающиеся кляксы, бинты потянулись назад, но из-за них ко мне летела уже новая порция смертельно опасных белых лент. Я резко отскочил в сторону, из-за чего многострадальному потолку опять досталось. Врезавшиеся в него ленты выбили веер каменного крошева, хлестнувшие по сторонам. Я же засадил молнии по с чего-то вдруг ожившему покойнику надеясь вновь отправить его в мир иной. Но кроме подпалин на белых бинтах, моя попытка не принесла никаких результатов. Закутанная в бинты фигура, поскрипывая сохшимися суставами, не спеша вылезала из своей каменной каморки, нагнетая обстановку. Мстительно раздавив несколько жуков, что выжили после грозы и теперь старались прокусить мою броню, я засадил заряд каменной шрапнели в голову мертвеца. Прошив бинты насквозь, веер каменных снарядов выдрал целые клочки ткани, оставив после себя дыры, обнажающие старые желтые кости скелета, скрывающегося под слоем тряпок. Мертвец соломенной куклой отлетел назад, валясь на пол. Но тут бинты на всем теле зашевелились и будто живые начали переползать с места на место, на глазах затягивая раны. Еще несколько зарядов шрапнели не улучшили ситуацию. Хоть покойника это отбрасывало назад, он вновь поднимался, на глазах залечивая прорехи в одеянии. Еще пару раз саданув молнии, я убедился – моя магия тут бессильна. Что ж, на этот случай у меня еще остается верная дубина. Прикрываясь щитом от хлещущих ударов бинтами, я подбежал поближе, а затем телепортнулся к самому врагу, глядя в его испуганные глаза и занося дубину для удара. Глаз, правда, не было видно под слоем тряпок, но ведь наверняка он испугался. Или нет? Мертвец вдруг взорвался веером бинтов, которые окутали меня плотным коконом, не давая пошевельнуться, а затем стали источать из своих подгнивших глубин густые облака какого-то желто-зеленого газа, наверняка вредного моему здоровью. К счастью, в этом случае моя рассеянность мне помогла я все еще оставался в режиме автономного воздухообеспечения то то манно как то подозрительно быстро улетала вскоре моя голова как и тело тоже была скрыта в несвежих тряпках но задействовав наблюдательность я увидел за слоем замотавших меня гнилых бинтов довольно скалившуюся черепушку злодея уже предвкушавшего мою скорую кончину мысленным усилием пожелав переместиться ему за спину оставляя ядовитые бинты на месте Я вмиг перенесся вперед, и вместе с крошителем моя дубина обрушилась со спины на череп мертвеца. Хрустнув, тот разлетелся мелкими осколками, и противник растаял в воздухе, одаривая меня напоследок неплохим количеством опыта. В этот раз локация будто была создана для меня, и я просто с совковой лопатой загребал опыт, путешествуя по слабо освещенному заброшенному дворцу. Сначала встречались мумии в саркофагах, я сначала поджаривал жуков молнией, а затем крошил черепушки предварительно дав себя захватить в ядовито бинтовую ловушку признаюсь подлая хитрость но на войне все средства хороши потом саркофагов стало побольше так что пришлось попрыгать через стены уходя от слишком уж большого количества жуков даже совмещая кольцо врагов и цепную молнию но тут тоже все было на моей стороне всего несколькими прыжками Я мог легко скрыться в лабиринте коридоров и комнат и подождать восстановления навыков. Вскоре к мумиям добавились кружащие под потолком вороны-калеки. У бедалак вместо двух лап имелось еще и непонятно для чего нужная третья. Она им никак не помогала, когда после залпа каменного града на месте каркающего пернатого, насылающего проклятие, оставался лишь ворох перьев, медленно опускающийся на пол. Затем я чуть не расстался с жизнью, угодив в коварно заманчивую ловушку. Навстречу мне выбежала тигрица, у которой была человеческая голова. Очень даже симпатичная девушка, кстати. А кроме того, на ней не было бюстгальтера. Зато были вполне сформировавшиеся м вторичные половые признаки, так скажем. В общем, засмотревшись на эти признаки, я чуть не был растерзан зверем. Пришлось с некоторым сожалением прикончить красавицу. Нездорово это как-то», – подумал я, отводя глаза от неприкрытых прелестей второй красавицы, выскочившей вслед за первой. Наверняка раньше тут жил какой-то зоофил. Впрочем, благодаря извращенцу из прошлого, опыт не просто капал, а лился щедрым ручейком. Грудастые бестии были 112 уровня, а убивались довольно легко не в силах пробить мою физическую и ментальную защиту. Так что, когда я подошел к коридорчику в центре дворца, немного отличавшемуся по стилю от прочих, я не стал в него соваться. Наверняка это был проход дальше. Вместо этого я принялся зачищать оставшиеся комнаты, надеясь не только вернуть потерянные после смерти, но даже и стать лучше прежнего. Жуки, мумии, вороны и грудастые тигры Умирали, не доставляя мне особых хлопот, и вскоре, вкладывая все в насос, я наконец-то поднял свой уникальный навык до сотого уровня. Уникальное заклинание насос достигло сотого уровня. Приобретены новые свойства постоянство и форсаж. Постоянство позволяло, запустив заклинание раз, использовать его постоянно. Повторная активация раз в 4 часа, как было раньше, уже не требовалась. Работа от старта и до принудительной деактивации. Будет у меня огромный резерв, пригодится. Ведь сейчас как минимум половину ночи насос не работал. Впрочем, с моим маленьким резервом это не имело значения. А вот для моей рассеянности и забывчивости это был подарок. Теперь не придется, потратив половину резерва, неожиданно вспомнить «Ой, я же забыл включить насос». В общем, весьма полезное свойство. Но второе, форсаж, было еще полезнее. На короткий период я мог увеличить количество вырабатываемой манны, и чем короче был период, тем больше было увеличение производительности заклинания, вплоть до 10 раз примерно на 10 минут. Или даже до сотни, но тогда счет шел на секунды. Жаль, что откат такого полезного свойства был 4 часа. Всего-то несколько раз в сутки смогу его применить. После того, как я довел насос до сотого уровня, я начал вкладывать весь опыт в редкий амулет, уровень которого, кстати, уменьшился после моей последней смерти. Но, благодаря щедрости местных жителей, вскоре он стал лучше прежнего, красиво засверкав своими камушками полутьме мрачных залов и безлюдных коридоров. К сожалению, после достижения амулетом семьдесят четвертого уровня, Местные жители кончились, и мне пришлось возвращаться к ранее найденному коридорчику. Придется идти туда, других вариантов карта не оставляла. Не нравилось мне то, что по бокам прохода в неглубоких нишах опять стояли доспехи. И пусть в прошлый раз такие штуки не ожили, но ведь все бывает в первый раз. Но одеваться было некуда, поэтому я смело, ну или делая вид, что смело, шагнул в проход прикрывшись щитом и приготовив дубину. Шаг, другой. Раздался каменный скрежет, грохот, и путь позади меня перекрыла массивная, опустившаяся сверху каменная плита, отрезая мне путь к отступлению. Но это они меня плохо знают, я-то ведь и сквозь стены умею прыгать. После затихнувшего эхо от рухнувшего блока раздался ляск металла, и из ниш шагнул десяток оживших доспехов. А ведь я знал. Что ж, посмотрим, каковы вы на прочность. Заключив ближайшую парочку в каменную клеть, я запустил рой каменных снарядов в одного из них. С щелкающими звуками те отлетели или рассыпались, не причинив железяке вреда. А как тебе молния? Толстый синий канат, пляшущий в воздухе на краткий миг, соединил мою руку и опущенное забрало врага, проплавив в шлеме сквозную дыру, и оставив на нем красную отметину раскаленного металла, что нисколько не помешало оказавшимся внутри пустыми доспехам рубануть мечом по клети кроша каменную преграду. Что-то мне уже это не нравится. Помнится, прошлый раз такие же примерно железяки вынудили меня бежать из локации. Ну да ладно, бегство оставлю на крайний случай, а пока попробую разобраться с ними старой доброй дубиной. Дождавшись, пока железяка проковыряет себе путь на свободу, я встретил его молодецким замахом и не менее молодецким ударом по немного попорченному шлему. Зазвенело, заискрило, шлем помялся, но набор железок и не думал помирать, попытавшись нанизать меня на меч. Успев прикрыться щитом, я с неудовольствием заметил, как по нему пошла сеть мелких трещин от того места, куда вонзился меч. Удар был силен. Парировав удар вторых доспехов, я попытался выбить из рук первого оружия, но не преуспел. Тот цепко вцепился в острый меч своими железными пальцами. Отступая под градом ударов, я молотил по врагам в ответ, но это было бесполезно. Даже немного помятые, они не выказывали ни малейших признаков усталости, стальными сваями обрушивая на меня удары, парочка из которых попала в доспех, на процент другой уменьшая количество защитников. Еще максимум сотня таких ударов, и я труп. А за этой сотней дело не встанет. К парочке теснивших меня врагов уже подтягивались их приятели, беря меня в клещи, благо коридор был метров пяти шириной. Легко позволяя им это сделать». «Пожалуй, пора бежать», — понял я после того, как удары замолотили по мне стальным ливнем. «Отступлю, подумаю, а потом вернусь и всем накостыляю». Активировав наблюдательность, желая разглядеть сквозь стены путь к спасению, я грязно выругался, невольно закрывая глаза. На стенах ярко сияли невидимые обычным зрением узоры, ослепляя меня. Прикрываясь щитом, я вслепую отмахивался дубиной, чувствуя удары со всех сторон. Защита уменьшалась с каждой секундой, а путь к спасению был перекрыт. Я в полной ж.